Oh, oh, oh. глава восемнадцать мертвый перегон тихо вскрикнула наташа тут же испуганно зажав рот ладонью горбатова только могила исправит да пацан и леденцов напряженно подмигнул Димке, ошеломленно замершему на месте а теперь слушай меня внимательно сделаешь все так как я скажу все необходимое заберешь у этого любителя развлечений шрам говорил негромко отрывисто уставившись на димку жестким взглядом на путях справа стоит электровоз с управлением и ребенок разберется на прицепе трупы не обращай внимания издержки работы подкармливаем нечисть в мертвом перегоне а заодно избавляемся от лишних тел После моего ухода выждешь пару минут и гони на всей скорости к блокпосту. Это твой шанс, используй его. Прорвешься к площади Ильича, твое счастье. Хотя, конечно, в Калининской конфедерации могут как помочь, так и выдать нам обратно. Это уж как договоритесь. Повезет, не задерживайся там, сразу двигай на Римскую. Там у меня надежные люди. На тебя выйдут сами, спрячут. Как только все поутихнет, помогут добраться до Бауманской. Безжалостное убийство потрясло Димку. Вот теперь все стало вроде бы ясно. Побег пленника шрам собрался свалить на известную слабость охранника, чтобы после смещения Панкратова с должности, если это произойдет, заранее заручиться поддержкой санитаров, если, конечно, план выгорит. Как-то многовато, если есть такой принцип – не множить допущения сверхнеобходимости. Реальность устроена просто и рационально. Так что же? Одно ясно – Леденцов сволочь предусмотрительная, расчетливая и предельно хладнокровная. Страшный человек. Между прочим, путь от Римской идет через Чкаловскую и Курскую, а обе станции принадлежат Ганзе. Слишком все сложно». Особист вдруг вцепился рукой в одежду на груди Бауманца, подтянул к себе рывком, дохнул в лицо удушливым табачным перегаром. Я, понимаешь ли, не мальчик, и, принимая решение, в полной мере осознаю последствия. Если снова попадешь к нашим в руки, пристрелю лично, и постараюсь это сделать до того, как Панкратов задаст тебе первый вопрос. Так что не благодари. И, отпустив парня, Леденцов быстрым шагом двинулся прочь, исчезая во тьме. Наташа тут же обвела Димкину шею руками, прижалась щекой к щеке. Девушка дрожала, а ее кожа показалась ему холоднее, чем обычно. Видимо, ее куртка во влажной холодной атмосфере станции грела плохо. С другой стороны, радовал уже сам факт, что Наташка не лежит пластом, а находится на ногах. Значит, с ней все более-менее в порядке, и нельзя терять время. Драгоценная минута ушла на то, чтобы скрутить проволоку с запястья. Ободранная от крови кожа болезненно горела. Срывая ногти, тяжело дыша от усилий, девушка все же справилась с задачей. Едва высвободив руки, Димка, чертыхаясь под нос, несколькими движениями кое-как размял затекшие кисти, затем торопливо обшарил труп охранника. Забрал оружие под сумок с запасным шнеком, флягу и зажигалку. Сдернул с головы налобный фонарь, но включать не стал, чтобы не выдавать свое присутствие. Повесил на шею вместе с оружием. Флягу, сделав торопливый глоток, сразу отдал Наташе. Жажда мучила обоих. Поколебавшись, морщись от отвращения, выдернул из горла убитого нож, вытер лезвие об одежду и сунул в боковой карман куртки. В их положении оружие лишним не бывает. Все, нужно уходить. Где там этот чертов электровоз?» Стараясь ступать как можно тише по грязному, захламленному мусором мрамору платформы, они подобрались к краю. Несколько секунд Димка прислушивался до боли в глазах, всматриваясь во мрак. «Хотелось включить фонарь, но пока делать этого нельзя». «Над путями ни одной лампы, только тусклое освещение дежурного огонька в конце платформы, там, где находился кабинет Панкратова, да далекие отблески костра на блокпосту с другой стороны станции, возле мертвого перегона. Придется искать в потемках. Напряжение держало обоих, малейший посторонний звук заставлял вздрагивать». В любой момент побег могли обнаружить. План шрама слишком рискован и непредсказуем, но другого у них не было, равно как и времени придумывать что-то новое. Димка первым спрыгнул на пути и помог перебраться вниз девушке. Явственно потянуло смрадом застарелой гнили. Под ногами путалось какое-то тряпье, пару раз с возмущенным писком из-под башмаков отпрыгнули крысы, чувствовавшие себя здесь полноправными хозяевами. Грязь и запустение, как это не свойственно для ганзы, помешанной на чистоте и порядке. «Вон там!» — шепнула Наташка, потянув его за руку в нужном направлении, и через несколько шагов Димка разглядел в темноте силуэт электровоза. «Наверное, «У нее теперь тоже зрение, как у натуралиста», — кольнула Димку. «Не об этом надо думать. Потом. Все потом. Раз Наташка на ногах, значит, прививка санитаров все-таки помогла, и теперь их главная задача — добраться домой». Электровозы большая редкость в метро, их на все станции считанные единицы, исчезающий эксклюзив, а этот еще оказался и Длина платформы метра три, электродвигатели с батареями мощных аккумуляторов спрятаны под настилом, выше двухметровой высоты клеть из сваренных стальных прутьев, да еще и металлическая сетка снаружи натянута. Нашарив дверцу, беглецы забрались внутрь. Димка достал зажигалку, подсветил дрожащим огоньком. В центре платформы электровоза торчала стальная коробчатая конструкция, приваренная к металлу настила. А на ней, на высоте груди, на треножнике, намертво сцепленном с подставкой, был водружен пулемет Калашникова. На «Бауманке» парню несколько раз приходилось обслуживать такие машинки для убийства, так что с работой механизма он был знаком. Димка даже немного повеселел. Шрам сделал ему отличный подарок. С таким оснащением есть шанс смести любую преграду. Хотя решение для защиты платформы и странновато. Сетка пуль не остановит, лучше бы наварили на борта стальные листы. Подумав это, Бауманец тут же мысленно чертыхнулся. Что-то он туго соображает сегодня. Электровоз явно оборудован для отражения атак в мертвом перегоне при вывозе трупов, а нечисть с автоматами не бегает. Так что сетки и стальных прутьев, видимо, вполне хватало для защиты от когтей непрошенных гостей. Димка деловито проверил ПКМ, открыл затвор, снял с предохранителя. Пулемет уже был снаряжен штатной коробкой с емкостью ленты на сотню патронов. Да и на полке в подставке стояла еще одна. Так что о боезапасе можно не беспокоиться. На прорыв должно хватить. Он чувствовал, как его охватывает боевая злость и готовность действовать. Да и то сказать, терять им нечего. Закончив с пулеметом, парень отыскал впереди кустарно-сляпанный управляющий щиток и, прикрывая огонек зажигалки ладонью, высветил выбитые в металле надписи возле древних тумблеров «Тяга», «Направление», «Запуск», «Свет» — действительно все просто, как шрам и обещал. Все сильнее тянуло омерзительным трупным запахом. Похоже, тела на платформе, укрытые за скорузлым брезентом, пролежали тут уже довольно долго, дожидаясь, пока их вывезут со станции. Мелькнула шальная мысль пойти и проверить, нет ли там тела Федора, но Димка тут же одернул себя. Какой смысл шраму лгать, если он устроил им побег? Да и к чему ему сейчас такая правда? Нервы и без того на взводе. Он опустился на корточки перед Наташкой, присевшей на ящик в углу. Она не отвлекала его, не мешала, понимая, что занят. Привыкшие к темноте глаза уже различали ее лицо в почти сплошном мраке. Димка взял девушку за руку, снова показавшуюся ему слишком прохладной, шепнул. «Как ты, Наташ? Все нормально?» Голос спокойный. «Какая же она молодец!» — с теплотой подумал Димка. «Ведь всего пятнадцать лет, совсем еще девчонка, но не истерит, не дергается, хотя видно, что тревожится». «Делаем так!» — снова зашептал он. «Здесь защиты никакой. Если начнут стрелять, мало нам не покажется. Поэтому ляжешь на пол!» — Димка передал девушке-бизон-охранника. «Разберешься?» «Конечно!» «Я же Бауманка!» Девушка через силу улыбнулась, напомнив ему в этот момент Наташку из прежней жизни, приветливую общительную девчонку. Но улыбка мелькнула и снова угасла, а на изнуренное лицо девушки вернулось выражение напряженной озабоченности. «Это на всякий случай, сама не высовывайся!» предостерег Димка. «Обещаешь?» «Дим, нужно торопиться, мы время теряем!» «На тот свет всегда успеем!» Мрачноватая шутка вырвалась сама собой. «Ты вон совсем озябла, в ледышку скоро превратишься!» «Ну ничего, выберемся на Ильича, отогрею тебя! Главное сейчас прорваться!» «Дим, я не замерзла!» «И это не я холодная, а ты горячий!» «Еще бы!» — хмыкнул Димка. «Парни для того и существуют, чтобы отогревать озябших девчонок!» Разговор успокаивал, позволял собрать силы перед отчаянным рывком. Оба это отлично понимали. Но и в самом деле нужно торопиться. Димка прижал ладонь к ее прохладной щеке. Все-таки замерзла, чтобы она там не говорила. Хотелось сказать что-нибудь теплое и ласковое. — Наташ, чтобы не случилось, — Дим, — перебила его девушка, — ты ничего не чувствуешь? «О чем ты? Прижми ладонь к полу». Димка послушался. Металл сразу проник в разгоряченные пальцы прохладой. Настил платформы, едва ощутимо вздрагивал, реагируя на какие-то далекие ритмичные толчки. И эти толчки... Показалось? Нет, не показалось. Нарастали. Странно. На землетрясение не похоже. «Дим, послушай меня!» — убежденно зашептала девушка. «Лучше выбрать другое направление. У меня такое чувство, что нам нельзя в сторону Ильича. Вспомни, тогда в убежище предчувствие меня не подвело». «Да, не подвело. Только сделать мы все равно ничего не успели. Он и сам чувствовал шкурой, если они сейчас двинут той дорогой, которую им указал Шрам. Все, конец обоим». Там пробудилось нечто страшное, и они собираются отправиться ему прямо в ощеренную пасть. «Ты права», трудно, — трудно выговорил Димка, — «на том перегоне мы сгинем». Вот и все. Сама судьба против них. Но на колебания в самом деле нет времени. Он нажал стартер, двигатель, словно просыпаясь громыхнул и почти сразу ровно зарокотал. Медленно набирая ход, электровоз двинулся в сторону перегона Марксистская-Третьяковская, и сердце Димки тоскливо сжалось от дурных предчувствий.